Пол Андерсон, айзик Азимов, Роберт Шекли, мюрей Лейнстер, Роберт Блох. Миссия. Пол Андерсон, часть первая. «Время!» – произнесла ведунья. Бан боязливо поежился в шелестящем сумраке. Глядя снаружи, не скажешь, что в храме столько залов. Целая анфилада простирается вдаль, сколько хватает глаз. А может, это один многосводчатый? Так темно, что не разобрать. Да еще все эти крылья, мелькающие под невидимым потолком. Непонятно, откуда здесь вообще берется свет, даже такой слабый. Провидится я не понимаю. Собственный голос отдавался в голове странным эхом. Так и должно быть. — ответила сидящая напротив за черным столом. Лицо ее не было скрыто, но почему-то виделось смутно. Лишь два слепых, размытых овала странно светящихся глаз, возможно, из-за рук, которые приковывали взгляд. Они лежали спокойно, но каждая жилочка излучала силу. Широковатые, не слишком женственные руки, но поразительной красоты. «Если бы ты понимал, то испугался бы», — продолжала она. Бан гордо выпрямился, сжимая ружье. провидится Хозяева облака убили моих друзей. Я сын правителя, и мой долг...» Он запнулся, сжавшись под ее взглядом. Под ногами что-то прошмыгнуло по каменным плитам и исчезло во мраке. «Если облако захватит город...» Мне нечего будет наследовать. Размытое лицо шевельнулось. Кивнула. Верно, ответил тихий голос. Тогда останутся лишь пустоши. жалкое россыпь одиноких хижин, чьи робкие обитатели забудут, что их предки когда-то возвели город. Она помолчала. Время. Главная сила хозяев облака. А пространство принадлежит людям. Вам придется одолеть само время. Серый сумрак вокруг шуршал и шептал, но Бан по-прежнему смотрел лишь на руки женщины. Человек может идти, ехать или лететь, чтобы попасть из одного места в другое. А задаченно произнес он. «Но кому под силу одолеть реку времени? Разве что ты, провидится «Тот хоть немного заглянул в будущее, не совсем беспомощен перед ним!» «Молчание!» «Прости!» — смустился Бан. «Я не хотел приравнять тебя к простым смертным!» «Когда-то в старину...» — снова заговорила она. «От молнии не было спасения!» И так будет снова, когда последний человек покинет город. Но сейчас их вспышки то и дело озаряют верхушки башен, никого не пугая. Эту силу человек научился понимать, и потому перестал быть ее рабом. Есть и другие силы, многие из которых давно забыты. Мир так стар. Наступившая тишина тянулась невыносимо долго. Наконец Бан собрался с духом. провидится я пришел спросить от имени города, за всех людей, как победить хозяев облака. Наше оружие против них бессильно. Значит, ответа нет?» «Пока нет. А может, и никогда и не будет. — Время — не единый поток, берущий начало от рождения звезд и иссякающий в их угасшем пепле. — У реки времени много рукавов, — женщина вздохнула. — Ваши армии разбиты, и ты понимаешь их бесполезность, доблестный воин. Разве что кто-нибудь один... Каждое слово ведуньи камнем ложилось на сердце юноши. «Я готов!» — произнес Бан, собрав все свое мужество. «Ничего больше не скажу!» Неуверенность в ее голосе пугала больше всего. «И ничего не обещаю!» «Отправляйся на остров к хозяевам облака!» тайна Один!» И помни, что их сила — время, а люди владеют пространством. Но в конечном счете время и пространство едины. Больше ничего не знаю. Слишком темно. Прекрасные руки поднялись, закрывая лицо, которое он так и не разглядел. «Темно! Всегда темно!» — вдруг выкрикнула она. «Ступай!» Он поднялся и побежал прочь, спотыкаясь и едва не роняя ружье, забыв даже поклониться. Звук шагов отдавался от стен громким эхом, но стук сердца заглушал его. Бан сам не помнил, как очутился на террасе и долго переводил дыхание, словно приходя в себя после ночного кошмара. Облокотившись о перила, он посмотрел вниз на странно неуместный здесь живописный парк, расходящийся от черных тысячефутовых стен храма, лучами подстриженных деревьев и фигурных клумб. Вдали виднелись другие башни, но даже с такой высоты город не удавалось охватить взглядом. Многоярусные колоннады альфы изящно вырисовывались на фоне темно-синего вечернего неба. Гордо высилась пронзительно алая игла. Изменчивая многоцветие, росписи разбивала монотонность тяжелых стен арсенала. Низкое солнце пронизывало лучами пространство меж стен, отражаясь от стеклянных панелей и придавая зелени парков, садов и полей – Неправдоподобно яркие оттенки. Здесь и там вспыхивали бликими крылья, птичьи и человеческие. Далеко к востоку слепила глаза серебристая гладь моря. На террасе стояла тишина. Лишь свежий бриз теребил соломенные пряди волос юноши, влажные от пота. Зябко поведя мощными плечами, он плотнее запахнул мундир. Порыв ветра принес издалека обрывки танцевальной мелодии. Трудно поверить, что кто-то способен веселиться, когда хозяева облака затаились в своем логове совсем неподалеку. Впрочем, он и сам танцевал всего лишь несколько дней назад. Теперь казалось, что не дней, а столетий. Даже перед концом жизнь брала свое. Несмотря на войну и горечь поражения, людям надо было есть... спать, любить и заполнять чем-то часы досуга. Звездное небо все так же поражало своей красотой, а грохот из соседской кузницы мешал отдыхать. Из-за причудливого фонтана с каменными скамьями и плакучими ивами неслышно появился урмуз. Огромный бородатый в черном мундире и шлеме, под которым виднелись боевые шрамы, он выглядел чужим на роскошной террасе. — Как дела, командир? — пророкотал великан. — Помогла она. Бан вздрогнул и обернулся, сжав ружье, словно холодное железо могло придать силы. — Не знаю, я получил совет, но разве ведуньи когда-нибудь говорят прямо? Урмуз сплюнул. «Мамаша-грот с двенадцатого этажа и то лучше. Скажет все как есть. Говорил же, не связывайтесь с этими верхними. Спросим ее». «Мне не нужны кухонные гадалки», — усмехнулся Бан, «с их фальшивыми притворными зельями». «Как же фальшивый Я сам проверял». Улыбка Бана превратилась в гримасу. Все оказалось гораздо серьезнее. слишком поздно мы поняли чем грозит облако что толку от этих ведуний продолжал настаивать урмоз одно вранье говорят ни хрена непонятно а потом толкуют как им удобно я скорее потрачу деньги на девок и выпивку молчи резко одернул его бан что ты можешь знать об этом тупой технарь иди поучись почитай хотя бы о парадоксе предсказателя потом уже суди Лицо, обезображенное шрамами застыло и юноша пожалел о своих словах он понял что выплескивает наружу собственный страх урмуз стоял рядом с ним в последней битве когда остальные бежали а невидимые хозяева облака смеялись вслед ребенком держась за руку урмуза он делал свои первые шаги а позже старый солдат учил его владеть оружием и приносил на руках домой после первых попоек когда вино текло рекой и песни звенели до утра прости виновато потупился бан нервы ничего страшного командир подмигнул урмуоз это моя работа идти куда посылают ладно короче чего она сказала бан отвернулся идти одному тайна Из-за ивовых ветвей показалась еще одна фигура. Легкое белое платье подчеркивало гибкие соблазнительные формы, длинные волосы цвета грозового заката, огромные серые глаза на изящном личике. «Бан!» – позвала девушка. Как приятно звучало его имя на этих устах. «Командир Бан!» «Да?» Он улыбнулся, лаская ее взглядом и думая, сколько ему осталось видеть хоть что-нибудь. Девушка подошла ближе и остановилась в смущении. Оба не знали, что сказать. Наконец она вздохнула. «Можешь открыть мне, что сказала провидица?» Бан покачал головой. «Тебе лучше не знать». «У него тайная миссия», — бросил Урмуз. «Командир, так я соберу вещи двинем». «Как, прямо сейчас?» – ахнула она. «Думаю, да», – кивнул Бан. «Никто не знает, когда нападут хозяева облака, но это будет скоро, и тогда они окажутся у самых стен города». Испуганно сжавшись, девушка бросила взгляд в сторону моря. «Холодный туман и странные голоса. Значит, все снова?» — Если мы их не остановим, — кивнул юноша, — да, лучше не откладывать. — Пока я еще не слишком напуган, — добавил он про себя. — Значит, я за вещами, — уточнил Урмуз. — Ты останешься здесь. — Но, командир... Бан почувствовал, что не в силах спорить. — Хорошо, — вздохнул он, — неси все сюда. — Слушаюсь, — откозырял старый вояка. Не говори никому, даже отцу. Само собой, командир. Урмуз ткнул кнопку на медном поясе. Из плоского ранца за его спиной выдвинулись и развернулись широкие полупрозрачные крылья, отливающие металлическим блеском. Их шумный взмах заставил вздрогнуть ветви ив у фонтана. Едва Урмуз скрылся из виду, Бан взял девушку за руку. «Не надо, пожалуйста!» — шепнула она, пытаясь освободиться. «Я служу провидице!» «И когда-нибудь займешь ее место!» — мрачно кивнул он. «Пусть так, но если уж мне позволено приходить в храм, а тебе сидеть и беседовать со мной при луне, то и дотронуться до тебя на прощание, наверное, можно!» Девушка смущенно опустила голову, перестав врываться. «Как тебя зовут?» – спросила. «У меня нет имени», – ответила она с болью в голосе. «И ты это знаешь». «Но было же когда-то, пока мать не отдала тебя в храм. Как тебя звали?» «Не надо, пожалуйста», – взмолилась она. Выпустив ее руку, Бан гордо приосанился, сжимая ружье. «Ладно», — бросил он, — «как пожелаешь. Прощай». «Еще рано. Твой солдат...» «Я нарочно отослал его. Справиться можно только в одиночку», — так сказала провидица. «Так почему бы не мне самому?» «Нет, бан лучше другой». «Я сын правителя», — надменно прервал ее юноша. «А ты даже не хочешь сказать мне свое имя. Прощай». Он яростно ударил по кнопке и вспорхнул с террасы, так и не дослушав, но почти сразу осознал, как был по-детски смешон. Зрелый муж не стал бы подчеркивать поспешностью свой героизм и самопожертвование. Так или иначе, теперь слишком поздно. Упрямство, злость и страх показаться смешным пересилили инстинкт самосохранения. Крылья перемалывали воздух сильными ровными взмахами. Встречный ветер заставлял щуриться и холодил тело под тонкой тканью мундира. В разных отделениях широкого пояса хранилось самое необходимое и запас пищи на несколько дней. Но полный комплект походного снаряжения все-таки не помешал бы. Стоило взять хотя бы шлем. С другой стороны, не воевать же он отправлялся в одиночку. Провидица велела слететь на остров, только и всего. Конечно, до сих пор никто не решался приблизиться вплотную к цитадели хозяев облака, но речь идет лишь о быстрой разведке. Возможно, удастся вернуться еще до рассвета. Урмуз смешает ему бокал чего-нибудь крепкого, а потом... Бан тряхнул головой, освобождаясь от остатков магического сумрака, и попытался вернуть себе здравый взгляд на окружающий мир. Пару раз навстречу попадались знакомые, которые окликали его. Но юноша уверенно продолжал свой полет. И вскоре все люди остались далеко позади. Никто больше не дерзал забираться так далеко за линию прибоя. Только сейчас, осознав, что летит над морем, Бан в последний раз обернулся на город. Заходящее солнце ослепило на миг, но когда цветные пятна перед глазами рассеялись, вдали уже не было видно ни городских башен ни побережья, а одни лишь темные бурлящие волны. Бан знал, не сверяясь с картой и компасом, что летит точно на восток, пересекая залив Ореа в направлении Мерланда. В детские годы, еще до прихода облака, ему не раз приходилось там бывать. Где теперь зеленые мерландские холмы? Хижина робота Илбора с гостеприимным дымком над печной трубой. Где та девочка, что робко поднесла залетному страннику молоко в деревянной кружке? Вспомнился звон колоколов, лай охотничьих собак. Теперь там ничего, кроме серого стылого тумана, в котором смутно маячат непонятные тени и слышатся странные напевы. Куда мог подеваться Мирланд? Воистину, время – самая великая тайна для человека. Остров лежал на полпути и даже тогда был темным и пустынным. Голый выступ вулканических пород. С тех пор облако сильно продвинулось на запад и полностью скрыло его. Разведчики, подлетавшие близко, вроде бы замечали в разрывах тумана очертания черных башен. Остров. Облако вздымалось впереди гигантской горой. С трудом подавив мгновенно вспыхнувший страх, бан начал снижение. Ни один из разведчиков не решался лететь дальше. Во всяком случае, из тех, что вернулись. Вокруг царила тишина. Крылья сложились, прячась в ранце за спиной. Ледяная вода обожгла ноги. Волны остались далеко за спиной, где багровый диск заходящего солнца едва виднелся за змеистыми языками тумана. впереди сгущался серый сумрак постепенно переходя в полную тьму охватившую половину мира держа ружье наготове бан осторожно двинулся к берегу план возник сразу едва провидица велела отправиться в одиночку хозяева облако увидят или услышат если это им проще любого кто приблизится по воздуху и уничтожит его Однако берег острова очень пологий, и в отлив, когда вода стоит низко, кое-где можно брести по колено в воде мелю за миль, пока выберешься на сушу. Ночью, в густом тумане, клубящемся над морем, даже с самому могущественному врагу трудно заметить одинокую фигуру. Вода плескалась под ногами, колени начали неметь. Стылый, промозглый воздух был не лучше воды. Шум собственных шагов пугал, но в то же время немного скрашивал тягостное чувство одиночества. Сумрак вокруг густел. Холодное, тусклое солнце за спиной почти ушло за горизонт. До наступления ночи оставались считанные минуты. Бан отстегнул от пояса фонарь. Сквозь узкий конус света струился туман. Из окружающей тьмы доносился чуть слышный звон, будто запотевшая чаша неба истекала каплями. Брести по каменистому дну было тяжело, хотя берег поднимался все выше, и вода уже доставала лишь до щиколоток. Бан все чаще спотыкался и раз чуть не выронил ружье. В свете фонаря и последних солнечных лучах оно словно отливало ржавчиной и все сильнее оттягивало руку. Начищенная медь пояса потускнела и отдавала зеленью. Неужели морская сырость так быстро подействовала на металл? И когда успела порваться одежда? Устало щурясь, Бан оглядел себя. Ветхий промокший мундир свисал лохмотьями с поникших плеч. Он поднес руку к глазам, и от резкого движения рукав чуть не отвалился. Пояс не просто потускнел, а был изъеден почти насквозь и непонятно как держался. Ледяной воздух обжигал легкий. Бан тяжело закашлялся, с трудом отхаркивая мокроту. Каждый шаг отдавался болью в дрожащих коленях. Присесть бы отдохнуть, только где? Солнце уже зашло. Или это от усталости так темнеет в глазах? Он протер их тыльной стороной руки, державшей фонарь. Но лучше от этого видеть не стал. Ноги были как расплывчатые тени, хотя пигментные пятна на руке виднелись отчетливо. Бан задумчиво огладил бороду, мокрую, длинную, совсем седую. «Время!» — подумал он, ощущая страшную усталость во всем теле. «Время — это чья-то сила!» — так говорил кто-то. «Только вот чья?» Мысли путались. Каждый новый шаг давался все труднее. Усталость заглушала все, даже страх. Хотелось только спать. Впереди, на чёрном берегу, наверное, найдётся, где прилечь. А ещё там надо обязательно что-то сделать. Только вот что? Ещё шаг. Ещё один. Часть вторая. Айзек Азимов. Плеск воды больше не слышен. Ноги вязнут в мокрой гальке. Где вы тут прилечь и спать, спать? Что за звуки? Колокольчики? Звон в ушах? Пение? Где он уже слышал такое? Битва. Рослый мощный воин рядом, плечом к плечу. Как звали того воина? И едва слышный перезвон, словно тихий щебет. или обрывки голосов, долетевшей с ветром. Смотри, его почти не осталось. Бан вздрогнул, разомкнул веки. Вспомнил, кто он. Да, конечно, я Бан. Что случилось? Где я? Дышать стало чуть легче. Он ощупал длинные рыжеватые волосы на подбородке и поморщился, селись понять. — Помоги мне его держать, — сказала девочка. Почему девочка? Слов никаких, только мелодичный звон в ушах. И все же смысл понятен и ясно, что это девочка. Не такой уж он и другой звон не похожий чем непохожий. И смысл был странный, причем тут время, но определенно говорил мальчик. Для меня слишком, помоги. Пропел первый голос. Бан с трудом поднялся на ноги, огляделся. Странно, никто его не держит. Вокруг лишь светящийся сероватый туман, хоть и не такой промозглый, как прежде. Свет. Солнце давно должно было скрыться. Где же ночь? Туман. Серый, размытый, сияющий, как глаза ведуньи. Провидится. Она что-то говорила. Что? «Никогда их раньше не видела», — рассыпался перезвон. «Мне пришлось один раз», — ответил мальчик. «На самой границе тумана там был такой и не такой, и опять другой здесь и там, есть и сразу нет». «Кто-то пролетел», — догадался Бан. «В их языке просто нет подходящего слова. Мы летаем, да, мы летаем». Он обернулся и заговорил впервые после того, как вошел в туман. «Кто вы?» Снова нежные колокольчики, обрывки голосов, затем «Вот мы, меняющиеся!» Два смутных пятна, два сгустка тумана, неясные контуры. Бан вздрогнул, болезненно ощутив прикосновение одежды. Поднял руку, с удивлением взглянул на рукав мундира. «Ветхий, но целый!» Куда подевались лохмотья? Он направил луч фонаря в туман. Контуры исчезли. Осталась лишь далекая музыка без слов. Отвел в сторону. Вот они опять. Что со мной случилось? «Ты упал», — ответил мальчик. «Вы, меняющиеся, всегда падаете. Разве ты не знаешь?» «Упал?» Бан взглянул под ноги непроизвольно отшатываясь от воображаемой пропасти. Упал, повторила девочка. Какой ты глупый. Они не понимают, объяснил мальчик. Так расскажи ему. Не знаю, может нельзя. Да кому какое дело? Интересно смотреть, как он шевелится сверху, когда говорит там, где бы хрома. Хрома выросло, когда он упал. Так всегда бывает. Бан таращил глаза, с трудом переваривая услышанное. «Ясно одно. Обсуждают его, а бахромой, должно быть, называют бороду, его бороду». Откуда она взялась? Он снова ощупал подбородок. Вот она и уже не такая седая. «Все равно я старый», — произнес он вслух. Ноги дрожали от усталости. Где была сила и выносливость? — Ты упал, — поправил мальчик. — Я упал, — повторил про себя Бан. — И я состарился. — Выходит, я упал сквозь время? — спросил он. — Как это? Почему? — Не знаю. Меняющиеся всегда падают и не могут подняться. — Время. «Главная сила хозяев облака вспомнились слова провидицы. Кажется, она сказала что-то еще. Однако теперь он не такой старый. Седина исчезла, и одежда больше нирваная. Это они помогли ему, мальчик и девочка, не дали упасть совсем. «Вы держите меня?» — спросил Бан. Ответил мальчик. Конечно, иначе ты упадешь. Поднимите меня выше. Зачем? Чтобы я мог говорить. Забитые, мокротые легкие расправились, вбирая свежий воздух. Перестали ныть сведенные судорогой мышцы. Борода превратилась в щетину, ружье заблестело почти как новое. Бан взглянул на него и машинально направил в сторону таинственных фигур. «Что это?» — спросила девочка. Имя ее спутника прозвучало, как три звонких ноты. «Оно выбрасывает кусок металла», — ответил мальчик. «Нам не повредит, но если он попытается, я тут же его отпущу». Бан поспешно опустил оружие. «Надо понять, может, удастся выбраться?» Провидица послала его сюда, и если он не вернется... «Может, и не вернусь», — подумал он вяло. «Хотя умру не от огня и стали, а просто от старости. Усну и не проснусь. Не захочу вернуться». «Почему я падаю? Там я не падал». Он мотнул головой, указывая на угад куда-то за спину. «Там тебя держит туман», — объяснила девочка. «Нет, не держит», — возразил мальчик. «Помолчи, ты ничего не знаешь». Девочка возмущенно возразила что-то, не отозвавшееся в мозгу Убана словами. И ее спутник не обратил внимания и продолжал. «Ты там падаешь только медленно». «Падаю». «Твой мир», — объяснил мальчик, — «он как пологий склон, разве ты не знаешь?» «Нет». «Да, он такой, наш видящий рассказывал». Вы скатываетесь все ниже и ниже, пока не изнашиваетесь и не умираете. Время, — подумал Бан, — неумолимый поток. Никому не под силу одолеть реку времени, — так я сказал провидице, — или забраться вверх по его склону. Можно лишь катиться вниз, соскальзывать или идти спокойным шагом, как получится. «Время!» — повторил он слух В голове прозвенело. «А здесь нет склона, и мы двигаемся, как хотим, вверх или вниз». Мальчик не сказал «вверх или вниз», смысл был немного иной, но бан уловил разницу. «Вверх и вниз во времени!» — воскликнул он с благоговением. «Да, вверх и вниз!» — повторил детский голос. а я двигаюсь вниз, только вниз. Вы, меняющиеся, только так и можете, и потому здесь у нас сразу падаете. Здесь не склон, а бездонная пропасть, провал, куда обрушивается все, стареет, умирает, разлагается. Остаются лишь скалы, вода, воздух, первоначальные элементы мира, а металл ржавеет, ткань ветшает и распадается. Живые существа гибнут. Сердце Бана заколотилось. Понятно теперь, почему отсюда никто не вернулся. Понятно, что стало с армиями и их оружием. Как сокрушить того, кто способен ускользнуть в направлении непостижимом для тебя? Придется вернуться ни с чем и объявить, что победа невозможна. Только удастся ли вернуться? Под ногами разверзлась черная неумолимая бездна вечности, и лишь от этих детей зависит, удержат они его или сбросят вниз. «Как вы двигаетесь вверх?» — спросил он. «Очень просто. Мы...» Колокольчики заливались вовсю, но звон никак не складывался в слова. «Как угадать смысл того, что не укладывается в голове?» Все равно, что спрашивать у рыбы, как дышать водой, а у дерева, как питаться светом. «Научите меня!» — отчаянно взмолился он. «Научите!» «Научи меня, рыба, я тону. Научи дерево, я умираю от голода». «Вот смотри, видишь, ты двигаешься. Так вверх, а так вниз». Бан зажмурился, затаил дыхание. Никаких ощущений, кроме прилива и отлива силы. Никакого движения, лишь мышцы то твердели, то обмекали. Он стоял на берегу и даже слышал слабый шум прибоя. Все изменения происходили внутри тела, которое старело и молодело. «Я плохо вижу», – пожаловался он. «Казалось бы, при тут зрение и все же?» «Может, туман мешает понять, путает ощущение «Видишь?» – спросила девочка. «Видишь?» – повторил мальчик. Слово прозвучало чуть иначе, но на этот раз смысл изменения ускользнул. «Думаешь, он так привык к туману, что...» – начала она. «Не хочу тумана!» – перебил Бан. Слово «туман» вызывало почти физическое отвращение. Хочу, чтобы стало ясно. — Здесь и так ясно, — возразил мальчик. — Это у вас туман. Бан молчал в недоумении. В этом чужом мире, где перемешаны все уровни времени и хозяева могут перемещаться вверх и вниз, то есть в прошлое и в будущее все неизбежно будет как в тумане для людей, обреченных вечно скользить по пологому склону. «Держите меня крепче!» — напомнил он. «Надо понять. Обязательно надо понять. А вдруг удастся вернуться? Туда, где время — пологий склон, где для них всегда туман. В мир обузданного времени и свободного пространства. Мир людей. Пространство — наша сила!» — так говорила провидица. «Неужели она все знает?» Тогда почему не рассказала? А может, она знает и как победить хозяев облака? Сердце вновь заколотилось. Значит, им у нас тоже трудно. Вот почему они, неуловимые и непобедимые, не могут захватить все сразу. Мир упорядоченного времени не поддается, отторгает их. Вот если бы помочь ему, если бы только вернуться... Научите меня, снова попросил он, научите летать во времени. Он хочет, начала девочка. Я знаю, чего он хочет, перебил мальчик. Но как ему объяснить? Объясните мне, покажите. Так я и показываю, так вверх, а так вниз. Подними его совсем, вдруг попросила девочка. Интересно, что будет? Нет, крикнул Бан. Он почувствовал какое-то давление, похожее на сопротивление воздуха в быстром полете. Но это был не воздух, а что-то другое. Ноги вдруг съежились и ослабли. Брюки стали сползать. Рука инстинктивно потянулась к кнопке, но там ничего не было, как и крыльев на спине. Лишь кусок красноватой руды скатился на песок. «Нет!» Пропищал он, карабкаясь по песку на четвереньках среди клочьев ткани, обратившейся волокнами шерсти. Опрокинулся на спину, дрыгая ногами и ощущая смутный голод. Рот наполнился слюной, губы причмокнули, ища сосок. Ноги снова вытянулись, он встал, пошатываясь. Оглядел себя. Тощее тело подростка на голову ниже, чем... «Чем? Когда?» «Звуки!» Снова девочка. «Он другой! Ты видел? Другой!» «Ну, конечно!» Ответил мальчик. «А чего ты ждала? Он же меняющийся, уже не такой, как раньше!» Опять это дикое слово, тяжелый во времени. А Он помнил и не помнил. В голове царила невероятная путаница. вспоминал прошлое и будущее себя взрослого. Сейчас телу его должно быть лет 12. Только что он гостил в Мирланде и слушал истории из бездонной механической памяти бессмертного Илбура о временах, когда люди перенаселили Землю и повсюду высились города, полные неизмеримой мощи и оставившиеся лишь в мифах и легендах. А вот это случилось в 22, а это в 93, 51, 29 и снова 12. Воспоминания путались, накладывались, мешали друг другу. Как это понять? Как разобраться? Все словно в тумане. Туман. Молочная дымка поредела, сквозь нее проглядывает бесконечная плоскость. Гладкая и блестящая, опрокинутая в бездонную пропасть, а вдали мелькают какие-то светлые пятна хозяева облака. Он прищурился, взглядываясь в двоих, что держали его. Такие же пятна с неясными контурами, но теперь светлые и искрящиеся. "Теперь он", сказал мальчик. "Подняли повыше, и он стал" Бан почти понял, молодым легче совладать со временем, оно течет для них иначе, почти стоит на месте, перемешивая прошлое с будущим, взрослое сознание напротив подчинено условностям. Не зря лишь под конец движения сквозь ткань времени, уже в младенчестве он сам почувствовал ее сопротивление. Он снова взмолился. «Научите меня! Я хочу уметь двигаться сквозь время!» «Выставь!» — прозвенел ответ. Бан попытался изо всех сил. Он не знал, что делать, но старался почувствовать, напрячь всю свою интуицию. Наконец что-то поддалось, двинулось. «Нет!» — сказал мальчик. «Не так!» Бан почувствовал чужую силу внутри себя. Она дергала, крутила. Движение внутри стало ощутимее. Не внутри тела, а глубоко в сознании. Двинулась, затрепетала. «Вот, теперь опускаемся медленно!» Он вырос на голову и раздался в плечах. Одежда удобно облегла тело. Спина ощутила привычный вес свернутых крыльев. Однако мальчик остался недоволен. «Нет, ты неправильно выставил и не пользуешься!» Новый перезвон, новый голос, другой. Невероятно прекрасный, глубокий, мелодичный и строгий. «Дети, вам давно пора быть дома. Вы знаете, что нельзя подходить так близко к туману?» Тоненький перезвон в ответ мальчик. «Да, видящий!» девочка мы нашли меняющегося я знаю дети вы тешитесь с ним как с игрушкой это жестоко кроме того как я вижу вы пытались научить его это плохо мальчик сказал виновато почему ты так решил ни гнева ни упрека один лишь интерес видящий перебил бан Внезапно он ощутил и образ, рожденный этим словом в чужом сознании. Ощутил и ужаснулся. «Чего ты хочешь?» Третий смутный силуэт, появившийся рядом с первыми двумя, шевельнулся. Он не блестел и выглядел темнее даже в поредевшем тумане. «Верни меня назад, позволь вернуться!» «Вот как?» — прозвенело в ответ. Остальное было адресовано мальчику. «Ты держишь его?» «Это не трудно, он не очень». «Я знаю, отпусти его». «Но я упаду!» — воскликнул Бан в ужасе. «Нет, не надо!» Третий силуэт немного прояснился в тумане, показалось светлое бесформенное пятно, похожее на лицо. В размытых овалах на месте глаз светилось бесконечное сострадание. «Отпусти его!» — повторил видящий. Ибан понял — это приказ. И снова тот же образ. провидится выдавил он. «Это ты? Ты тоже из них?» Он почувствовал, что падает, но охваченный отчаянием уже не мог сопротивляться. Слабеющие ноги подкашивались на прибрежном песке, щеки впадали, обтягивая беззубые десны. Однако в последний момент жажда жизни вновь вспыхнула в дряблом старческом теле. В город! Прочь от проклятого тумана! Трясущейся рукой Бан нащупал кнопку на изъеденном зеленью поясе и взмыл над берегом над ветхих распадающихся крыльях. «Ведунья!» – простонал он, напрягая последние силы. Часть третья. Роберт Шекли. Время одерживало верх. Пряди тумана сплетались вокруг бледными безголовыми змеями. Полоса прибрежной гайки далеко внизу уходила прочь, словно колонна встревоженных муравьев. Потрепанные крылья работали с натугой. Бан летел, прорезая мутную дымку, и падал, падал, падал во времени. Ствол ружья осыпался ржавчиной прямо на глазах. На изможденных руках сдувались синие старческие жилы. Голова бессильно падала на грудь, едва удерживаемая ноющими мышцами шеи. «Человек не может противиться времени!» Чей-то голос? «Видящего?» Или пронзительный выкрик «Провидец!» резанул слух. «Неважно!» «Главное, верно!» Еще не успев добраться до границы тумана, Бан уже понимал, как безнадежно он стар. Кровь угрожающе стучала в хрупких венах, сердце трепетало, готовое вот-вот остановиться. Он понимал, что не долетит до города, потому что уже умирает. Без всякой пользы, ничего не добившись. Охваченный старческим раздражением, Бан обернулся назад, подбирая последние крохи, еще не выпавшие из дырявого решета памяти. Хозяева облака учили его, как же это делается, как задержать падение в бездонную пучину времени. Он отчаянно рвался вверх, пробиваясь, как измученная рыба против бурного речного потока. В голове мелькали образы без слов. «Тяжелые во времени. Надо почувствовать, надо поднять себя. Вот!» Внезапно что-то прояснилось, словно открылось внутри. Он устремился туда, напрягая последние силы, отбросив все, что знал прежде, там, за морем. В голове зазвучали колокольчики, нежно вызванивая песню без слов, наполняя душу решимостью, меняющимся все подвластно. «Кажется, что-то получилось». Страшный удар оглушил его. Боль полыхнула огнем. Бан лежал на кромке моря удивлялся, что еще жив. Такой удар не для его старческого тела. Но он уже не старик. А кто он? Чего-то он все же не понял, что-то сделал не так. От смерти ушел, но получилось как бы не хуже. на песке лежало крепкое тело мужчины средних лет с неопрятной светлой бородкой костлявая старческая рука обтянутая стонченной пятнистой кожей сжимала ружье проржавевший до дыр ствол и деревянный приклад на котором проклюнулись зеленые почки другая рука по виду больше подошла бы мальчику лет дведти А пухлые ножки младенца оканчивались грубыми взрослыми ступнями. Время словно издевалось над ним. «Бан, ты слышишь меня?» Снова голос из облака. «Видящий». «Да». «Ты должен стать таким, как прежде, Бан. Должен справиться со временем. Постарайся». «Не могу». «Ты должен, Бан». Постарайся ради себя и ради других. Теперь мы все в смертельной опасности. Не понимаю. Пока ты владеешь собой лишь в пространстве, попробуй думать по-другому. Ты растянул себя во времени до невозможных пределов. Как тебе объяснить? Получилась дыра, дефект континуума. Ты стал... Нет, не понял. Знаешь, что такое пробой или прорыв дамбы? Ты и дыра в стене, разделяющей стихии. Одинокое дерево на равнине притягивает молнию. Ты такое дерево. Теперь ясно, почему все надо вернуть. Кому надо? Всем. Твоему народу и моему тоже. Мы не воюем с вами, бан Мы сами бежим от хаоса, который грозит охватить всю упорядоченную вселенную. У нас с вами нет причин враждовать. — Как я могу вам верить? — нахмурился Бан, и в тот же момент в его ушах зазвучал другой голос, спокойный и ясный. — Все правда, Бан, — сказала провидица. — Ты должен стать прежним. И это лишь первый шаг. Бан мучительно колебался. Здесь, в обманчивом тумане, ни на что нельзя положиться. Да и ведунь ли это, или тот же видящий в другом образе? Как понять, что происходит на самом деле? Что на уме у могущественного времени? Наконец он решился. Снова сосредоточился, напрягся. Мощный торс сжался, борода стала короче и темнее. Пергаментная кожа на правой руке разгладилась и заблестела. Бан старался удержать достигнутое, но детские ноги вдруг начали укорачиваться, а когда он переключил усилия на них, стали стремительно стариться руки. «Не могу!» — крикнул он в отчаянии. «Не могу все сразу!» «Ты должен», — настаивала ведунья, — «помогите мне!» «Никто не сможет тебе помочь, только ты сам!» «Бан, скорее! Ты не успеваешь!» В ушах стоял низкий ракочащий гул. Песчаный берег вибрировал, сжимаясь тревожным шорохом. Из гущи тумана донесся жалобный перезвон плачущих детских голосов. «Поторопись, бан!» Обернувшись, он встретился взглядом со странным существом. Пара размытых светящихся овалов глаз, руки нечеловеческой красоты, тело в искрящемся туманном одеянии, видящий или провидится На мгновение показалось, что они стоят бок о бок, но существо было единым, Ни мужчина, ни женщина и ни человек. Однако в странных глазах светилась доброта. Чего хочет этот двуликий Янус? Зачем он здесь? Бан ради своего народа, ради себя самого. Стань прежним! Он вгляделся в странное существо, и внезапно пришло понимание. Что такое дети времени? Что он для них и что они для него? Понял даже, кто стоит перед ним. Почти понял. Бан! Выбросив все лишнее из головы, он попытался в последний раз, собрав все силы, сжав кулак всю оставшуюся волю. Руки вновь окрепли, ноги стали вытягиваться. Он скрижетнул зубами, напрягаясь, весь сосредоточившись на одной цели. Пространство и время не имеют границ, их связь неразрывна, близкая и далекая, прошлое и будущее, человеческие слова, но силы пространства и времени не знают слов. участь бана и его народа решалась в другой части галактики отделенной неизмеримой толщей пространства и времени на планете известной своим обитателям как хиалло маленький рыжий краб лежал на песчаном океанском дне меланхолично размышляя о непостижимых путях любви почему королева матка отвергла его Он думал о подвигах и славе, о своих наградах, обо всем, чего успел добиться в жизни и чего уже не успеет. О бескрайнем воздушном океане далеко наверху, далеком и недостижимом. Что там? Теперь он не узнает никогда. Закончив думать, он поднял клешню и одним мощным движением откусил себе голову. Это было восьмитысячное по счету самоубийства на планете хиаллу Ничего особенного, отказ королевы матки был на Хиалу вполне обычной причиной, чтобы свести счеты с жизнью. И тем не менее это событие имело важное значение для Бана и его народа. В другой части галактики, отделенной неизмеримой толщей пространства и времени, решалась участь Бана и его народа. Двуногое существо по имени марцел с планеты Терра сидело, прислонившись к стволу огромного дуба. Солнце скрылось за тучами, и в сумраке германского леса было сыро и холодно. Кутаясь в шерстяной плащ, Марцелл тревожно огляделся, пытаясь ориентироваться. В этом проклятом лесу все деревья похожи одно на другое, а все тропинки ведут в никуда. Они вышли утром из лагеря в десятером во главе с Центурионом, чтобы разведать передвижение варваров, и не успели толком углубиться в чащу, как высокие бледнокожие воины окружили их, и началась резня. Марцелу удалось уйти, но дорогу он потерял. Не такая уж он и важная персона. Простой легионер, но вернуться необходимо. То, что он успел заметить в лесу, может изменить судьбу всей империи. Марцел поднялся с проклятием, опираясь на раненую ногу, и снова обвел взглядом могучие деревья, выбирая направление. Откуда же он пришел? Впрочем, все равно. Долго пребывать в нерешительности недостойно римлянина. Туда. Хромая, он поплелся вперед, но вскоре остановился, услышав странные звуки. Что это? Не зверь и не птица точно. Уже почти стемнело. Ничего в глухой чаще не разглядеть. Он страшно устал, голоден и безоружен. Снова тихий звук, похожий на шепот, уже ближе. Марцелл шагнул к дереву и отломил толстую ветку, наскоро очистил от сучков. Римский солдат должен погибнуть, сражаясь, как бы велика ни была угроза. Единственное жалость, что тогда он не сможет рассказать о чуде, которое увидел в германском лесу. Смерть в бою – обычная судьба для римского легионера, да и Марцелл ничем особенным не выделялся. И тем не менее, то, что он заметил в темной лесной чаще, имело важное значение для Бана и его народа. В другой части галактики, отделенной неизмеримой толщей пространства и времени, решалась участь Бана и его народа. На планете, названной разведчиками в СС-3, спорили две исследовательских особи. Сейчас они были четвероногими и с двумя руками, а для дискуссии отрастили утройные языки. В сильно упрощенной форме диалог звучал так. «Это твоя вина». «Нет, твоя». «В показаниях твоего гравиметра ошибка на целый десятичищный знак, поэтому наш корабль и потерпел аварию». «Причем тут показания. Тот, кто управлял кораблем, должен был почувствовать и исправить ошибку». «А кто первый поверил прибору?» «Мне спать хотелось и потом. Стань я гравиметром, кто бы держал вахту». Исследователи грозно глядели друг на друга, но вскоре помирились, перетекли в дружественную форму и стали рассматривать планету, на которой оказались. Хорошее место. Да, неплохое. Останемся здесь, размножимся, расселимся и потеряем способность путешествовать. Любой путь где-то заканчивается, и тогда путешествовать больше ни к чему. «Хороший ответ. Можно и измениться, но только кто из нас будет вынашивать потомство?» «Ты, конечно. Мое дело управлять». «Нет, ты. Раз уж мы оказались здесь благодаря мне, следующая задача твоя». Они задумались. Потом первый сказал. «Такой важный вопрос нельзя решать спором. Нужна независимая машина. Это может быть опасно. Только не для нас». Машина была построена, распределила случайным образом роли матери и отца, затем исследователи занялись своими делами. Меж тем их создание жило собственной жизнью, имело свои желания и даже каким-то странным образом чувствовало свое предназначение, в котором нашлось место и рыжему крабу, и храбрости римского легионера, и планам двух исследователей. «Машина опасна», — снова сказала мать. «Только не для нас», — повторил отец. «А для наших детей? А для их детей?» «Может, разобрать ее?» «Нет, просто поставь ей ограничения и назначь миссию». «Хорошо». Машина, больше не считавшая себя машиной, восприняла это с пониманием. Она и сама понимала, что в произвольности ее действий таилась опасность. Встроенные ограничения были полезны, но при этом могли сильно затруднить миссию. Впрочем, исследователей это не волновало. «Где она?» – спросила мать через некоторое время. «Ушла», – ответил отец, – «выполнять поручение». «Даже не попрощалась. Интересно, почему?» Но у матери было слишком много хлопот, чтобы задумываться об этом. Лежа на песке в змеящихся прядях колдовского тумана, Бан смутно ощутил все это. Рыжий краб, солдат в лесу, странная машина. Выбросив все лишнее с головы, он боролся, сжав зубы, напрягая все силы, И постепенно, мало-помалу, становился прежним. Но, услышав отчаянный вопль видящего, слившийся с пронзительным криком провидицы, понял, что не успел. Молния разорвала небо, гром потряс землю. Дамба прорвалась. Стихии смешались, и, теряя сознание, Бан почувствовал, как силы хаоса поглощают его. Заволакивая мир грозовыми тучами. Часть четвертая. Мюррей Лейнстер. Он пришел в себя. Или не совсем. А может и вовсе не терял сознание. Так или иначе, то, что он видел и ощущал, было настолько абсурдно, что разум отказывался считать окружающей реальностью. Казалось, хаос на самом деле поглотил Вселенную, и время с пространством перестали существовать. И это было слишком похоже на правду. Тем не менее, он мог видеть, слышать, ощущать. Слышать тихое пение без слов, похожее на сдавленный плач. Ощущать, что весь мир перекосился так, что горизонт встал вертикально. Восток сверху, запад снизу, а он сам падает на запад, глядя на землю спиной к небу. Берег и море перед глазами выглядели странно искаженными. И в чем тут дело, было трудно объяснить. Словно на картине художника, в отличие от фотографии, которая передает пейзаж точно в данный момент времени. как на портрете, отображающем не лицо, а личность, и не сейчас, а вообще. И в тумане, который появился здесь еще в детстве Бана и в ярком солнечном свете. Он мог видеть дым вдали над домом Илбура, и пустынный доисторический берег до появления здесь людей и хозяев облака, и берег далекого будущего, всё сразу. Примерно так с высоты можно охватить взглядом извилистую дорогу, все ее повороты от начала до конца, но, идя по ней, можно смотреть вперед всего-навсего на сотню шагов, а то, что за спиной, остается лишь в памяти. Но картина эта еще и менялась, конец пути приближался. В направлении будущего маячило нечто вроде стены, за которой не существовало уже ничего. Ни берега, ни моря, ни даже самого времени. Это был конец всего. И осязаемого мира людей, и туманного облака. Вот о чем плакали его хозяева. Бан не мог видеть саму стену, потому что ничто невидимо. Оно не отражает свет и не поглощает его. За этим пределом просто ничего не было. Совсем. Это был момент, за которым не наступает следующая секунда. Вот почему кричали в ужасе видящие и провидицы. И причиной всему этому был сам бан. Там, за морем, в городе высоких башен и обычных людей тоже боялись, но совсем другого, хозяев облака. Там не знали других угроз. Однако здесь, с востоком над головой и западом под ногами, плакали и стонали, потому что видели то же, что и Бан. Что же произошло? Видящий говорил странные вещи, простыми словами, но получалось все равно какая-то путаница. Пускай Бан слишком растянул себя во времени, но почему пробой, прорыв, дыра? почему будучи ребенком взрослым и дряхлым стариком одновременно он ослабил ткань вселенной сотка из пространства и времени и если реальность рушится то где взрыв выброс энергии бан знал что любая вещь разрушается освобождая скрытое напряжение с другой стороны еще древние знали что вселенная со всеми ее звездами и скрытой материей с временем и пространством людьми и облачными существами возникла и существует не сама по себе, а удерживается некоей силой. Выходит, Бан, тычась вслепую, случайно повредил её ткань, проколол оболочку, и этот прокол теперь разрастается. Почему он стал видеть время как хозяева облака? Почему восток сверху, берег перед глазами, запад внизу? Бан чувствовал, что его тянет вниз, к западу. Он инстинктивно сопротивлялся, используя в меру сил новоприобретенное умение, и не переставал удивляться. Почему он не падает на берег, который высится перед глазами, словно игла, арсенал или альфа? Внизу запад. Почему? «Должно же быть какое-то объяснение!» Ему вспомнились вдруг окна башен, защищенные силовыми полями, тонкими, как пленка мыльного пузыря. Если летящая птица натыкалась на такое поле, ее безжалостно отбрасывало прочь, растрепанную и кувыркающуюся. Однако воздух проникал в окна беспрепятственно, в отличие от резких порывов ветра. Из окна можно было свободно высунуть руку, тем самым временно отключив поле. Человек мог спокойно пройти в защищенную дверь, но бегущему приходилось плохо. Вот, наверное, в чем дело. Моменты времени похожи на такие мембраны. Пропускают в будущее, но только медленно, как положено, из детства в зрелость и дальше в старость. Девочка и мальчик из облака тоже легко проводили названного гостя туда и обратно через бесчисленные силовые поля, в их тумане. Это в порядке вещей, в отличие от города, где светит солнце. Однако, когда Бан, едва освоив зачатки навыков, попробовал сам, ноги его оказались в одном времени, а голова и руки в другом. Он прорвал пленку, нарушив законы пространства-времени. И силовое поле не восстановится, пока тело нарушителя не уберется из чужого времени, как рука из законного проема или человек, стоящий в дверях. А пока любые бури и ураганы могут свободно гулять между временами и пространствами, обрушиваясь на мир и его обитателей, в том числе и на него. тогда все понятно не имея опыта бан разрушил нечетное множество защитных мембран чем привел в ужасы видящего и провидицу части его тела оказались далеко от своего положенного места во времени и целый большой отрезок привычного упорядоченного времени просто перестал существовать через эту дыру проникает пустота ничто распространяясь во все стороны Так лопается мыльный пузырь, проколотый в одной точке, а сам нарушитель беспомощно трепыхается, словно птица, застрявшая в окне, не имея опоры, не умея ориентироваться, не понимая, что делать. Восток над головой, под ногами запад. Где прошлое? Где будущее? За спиной небо, перед глазами. Что? Вода? Вертикальная стена, подернутая рябью волн. Бан задрал голову. «Да, там остров на полпути между Мирландом и городом. Скалы, песок, никакого тумана, а сам он падает. Не к старости и смерти, не в море или на песок, и не на небо, а на запад. А тело, оно снова меняется». Теперь оно принадлежит неуклюжему подростку лет пятнадцати. Его гневный крик сорвался, обратившись детским фальцетом. Все перепуталось и пространство, и время. Теперь он падает не в старость, а в детство. И почему-то на запад. Отчаянным усилием остановив падение, Бан взглянул на свои руки, уже приобретавшие младенческую пухлость. Держаться неподвижно было трудно, хотя вниз тянуло уже не так сильно. Став ребенком, он потерял часть прежней тяжести во времени, как сказали бы хозяева облака. Однако и сил поубавилось. Взрослое сознание требовало от детского тела почти невозможного. Он отчаянно нуждался в знаниях. Бан снова задрал голову и хрипло позвал, надеясь, что его услышат и помогут. Он снова видел берег во времени, как хозяева облака, словно с высоты, но извилистый путь стал короче. Стена пустоты, за которой не было ничего, все приближалось. Земля, небо и море теряли свое будущее, которое сжималось, словно поглощаемое лесным пожаром, Точнее, переставало быть реальным, потому что ничто не способно поглощать. У будущего оставалась лишь потенциальная возможность состояться, однако, чтобы ее реализовать, требовалось взаимодействие материальных предметов, а оно бывает только в пространстве и времени. Лишь время дает событиям происходить, и лишь пространство позволяет предметам состоять из частей, находиться рядом и воздействовать друг на друга. Но разрыв в ткани мироздания, сотканной из пространства и времени, все расширялся, и многомерная вселенная становилась все меньше. В прошлом над Мирландом его детства светилось солнце, и туман еще пока не вытеснил стариков из селений, и воины с облаком пока никто не ждал. Однако Бан, глядя сверху на те далекие дни, видел и там признаки наступления великого ничто. Как горько сознавать, что всю эту катастрофу вызвал он сам. Ненамеренно и не один. Те двое детей времени все начали. И видящий упрекнул их лишь в жестокости. Никакой опасности в забаве с незнакомым существом он не видел. И это несмотря на то, что облачники умели двигаться во времени вперед и назад и знали будущее. Будущее тогда было, а теперь его остается все меньше и меньше, и стало быть, существует еще одно измерение, помимо трех пространственных и времени. Об этом измерении, в котором все теперь меняется, не видящие, не провидится не имели понятия, значит, Возможность пророчества не беспредельна. Понятно теперь, почему все вверх тормашками, и падает он в прошлое, а не в будущее, к своему рождению, а не к смерти. Вселенная стремится остановить свое разрушение и залечить раны за счет того, кто все начал. Умри он тогда на берегу дряхлым бесполезным стариком, солнце, конечно, не вернулось бы в Мирланд. Зато хоть какое-то время еще светило бы над городом. Не растянись бан сквозь время, нарушив естественные переходы из прошлого в будущее. В мировой ткани не зияла бы страшная дыра. Верни он свое тело, каждый его атом в настоящее мгновение. И все силовые перепонки времени затянутся, прокол зарастет, мир станет прежним. Но это невозможно. Человеку такое не дано. Есть лишь один выход. Ткань Вселенной восстановится, если Бан вернется в глубокое прошлое и никогда не появится на свете. И он должен принять это, перестав бороться, отдавшись силе, влекущей его на запад, к детству. Здесь его телу 14-13. Дальше станет десять, потом шесть, два. Упав туда, где его еще не было, он залечит прокол, ибо тот, кто не родился и никогда не существовал, не может пробить цепь времени, прорвать защитную пленку, пробить дыру в оболочке мира. Бан скрипнул зубами. Что ж, смерть сама по себе не страшна. Все когда-нибудь умрут, и большинство верит, что это еще не конец. Однако его жертва неизмеримо больше смерти. Требуется, чтобы он никогда не существовал. Но не кто-нибудь, а сын правителя, и его жизнь стоит больше других. Презрительно скривив губы, он думал так и падал, падал, с горечью перебирая воспоминания. Девушка с молоком в деревянной кружке. Дом Илбура-робота. Мягкие упреки Урмуза. Руки провидицы и ее странный размытый лик. Медноволосая девушка ученица без имени с печальным взглядом. Всего этого скоро не станет. Потому что не станет его. И не просто не станет. Его никогда и не было. Урмуз не учил его сражаться. Не было веселых пирушек с друзьями. Не посмотрит отец со скрытой гордостью на воина-наследника. Все это не то, чтобы забудется. Просто вспоминать станет не о чем. И прошлое, и будущее перейдет в туманную категорию возможного, но не сбывшегося. Жизнь сменит русло. У отца окажется другой сын, которого учит и лелеет Урмуз, и пировать с друзьями вместо него станет другой. Хотя почему вместо, если бана никогда не существовала? У медноволосой красавицы из храма не промелькнет даже мысли о нем, и провидица будет давать советы не ему, и дети облака, а хозяева облака. Четырехлетний мальчик внезапно сжал пухлые кулачки, остановив свое падение к западу. Перед глазами уже раскинулось побережье залива Ория. Сознание взрослого, заключенное в мозгу младенца, мутилось от бешенства. Не слишком ли большая жертва? И во имя чего? Если он никогда не родился, другой в отчаянии кинется к провидице просить совета, И она также точно пошлет его на остров одного. Другой умрет от старости на морском берегу. Облака тумана накатят на город. И вскоре лишь звон колокольчиков будет раздаваться среди промозглых остовов его башен. А жалкие обитатели хижи на пустошах забудут, что когда-то возводили города и летали в небо, Сын правителя не может жертвовать собой напрасно. Его долг – защитить город и людей, а не помогать чужакам залить весь мир своей проклятой сыростью. Нет, никогда. Он выругался и не сумел сдержать слез, услышав свой голос. Жалкий писк младенца, голого и беспомощного, лишь каким-то чудом сохранившего разум. «Один против пространства и времени, против неумолимой судьбы и никого рядом, чтобы помочь исполнить долг. И все-таки он должен, должен!» «Не хочу!» — крикнул он яростно, обращаясь к небу и морю. «Не хочу!» — крикнул он галактике. «Вы не заставите меня!» — крикнул он вселенной. «Если я не спасу город, пускай погибнет все!» Но почему-то из памяти не выходила девушка из храма, ее прекрасное лицо и печальный взгляд. Ответа не было. Потрясаю кулаками, Бан зашелся в пронзительном вопле, бросая вызов жестокому равнодушному мирозданию. Не хочу! Не хочу! Не хочу! Часть пятая. Роберт Блох. Прореха расползалась. Время и пространство распадающейся вселенной теряли единство. Провидица предсказывала. Видящий предполагал, но точно знал и видел всю картину только один человек, заключенный в младенческом теле, запутавшийся в обрывках мировой ткани, плачущий, бешено орущий. «Не хочу! Не хочу! Не хочу!» Только один человек. Беспомощный, отчаявшийся. Один человек и кое-кто еще. Ни человека, ни животное, ни мужчина, ни женщина, но и то, и другое, и больше, чем человек. Машина, построенная на планете 3ВСС, и покинувшая ее, выполняла свою миссию. И миссия эта не имела ничего общего ни с инстинктом, ни с эмоциями. Цель была четкая и недвусмысленная – обеспечить выживание Вселенной. Нескованная трех- и четырехмерными законами пространства и времени, машина свободно перемещалась, куда хотела. Она умела подсказывать выбор, воспринимая любые проявления разума в самых дальних уголках мироздания. Однако для успеха требовалось найти критическую точку – центр приложения сил. Между тем, начальных данных для выполнения задания не хватало. Сначала пришло осознание проблемы. Где-то во Вселенной появилось слабое место – Возник дефект, угрожающий целостности всей структуры. Потом обозначились смутные привязки. Первоочередных задач было две. Во-первых, найти путь к дыре в чудовище сложном, многомерном лабиринте космоса. А во-вторых, идентифицировать разумную сущность, которая осознала эту опасность. Миссия требовала действий. И машина принялась за работу, анализируя данные со всех концов пространственно-временного континуума, классифицируя сигналы по степени интенсивности, выясняя суть проблемы. Были зарегистрированы два подозрительных сигнала, подлежащих проверке. Первым было внутреннее эхо – отражение голоса в чужом сознании. «Не хочу, не хочу, не хочу». Соответствующее изображение не отличалось четкостью и лишь один признак. Рыжая голова был точно установлен. Включился механизм поиска, и машина оказалась на песчаном океанском дне планеты Хиалу перед откушенной головой маленького рыжего краба, безжизненное тело которого лежало рядом. Это существо не могло издать такой крик, однако он продолжал звучать, вернее его эхо. Безымянная ученица в храме предсказателей, влюбленная в бана, слушала и слушала его, обхватив голову с взлохмаченными огненно-рыжими прядями. Машина успешно идентифицировала рыжеволосую, Но тут же уловило гораздо более отчетливый звук, уже не эхо. Первым источником сигнала был светловолосый. Океанское дно планеты Хиалу дрогнуло и исчезло. Теперь вокруг была чаще германского леса на планете Терра. Здесь кипела битва. Машина заметила светловолосого легионера и также была замечена. В этой части пространственно-временного континуума разрывов не отмечалось. Опасность грозила лишь отдельным существам. Однако проверка все-таки требовалась. Машина последовала за легионером, обрела материальность, позвала его. Марцелл ждал, вооружившись обломком дерева. Страх, чувство долга, храбрость, вызов. Марцелл не хотел умирать, но заботился не о мироздании. Он реагировал на личную опасность. «Не хочу», привлекшая внимание машины, исходила не от этого светловолосого. Машина покинула терру, продолжая слушать и анализировать все тот же пронзительный крик. Он исходил от двуногого существа в другой области пространства времени, которое сама почти не существовало. Образы возникали и множились. Туман, переливчатый звон, мощный бородатый воин, нервно вышагивающий у входа высокое здание, молящаяся женщина с холодными глазами, другая заплаканными глазами в отчаянии, вцепившаяся в свои рыжие волосы. Существо, похожее на сгусток тумана, охваченное ужасом. Обитатели и пленники лабиринта, который распадается на глазах. Да, угроза именно здесь. Хотя понятие здесь в этом месте уже почти не имело смысла. Время и пространство перекручены словно обрывки нитей вокруг прорехи в мироздании, и лишь один слабый голос бросает отчаянный вызов всеобщему уничтожению. Не хочу. Не хочу. Не хочу. Светловолосая двуногая. Где его искать? На суше? В море, в воздухе, в распадающемся пространстве, лишенном упорядоченности измерений, все смешалось – земля, море, воздух и туман. Как найти здесь единственный оставшийся источник силы, разум, осознавший собственный конец и восставший против него? Вот он, называющий себя Баном – Заключенный в жалком, бессильном младенческом тельце, корчится среди невообразимого хаоса, где север и юг, запад и восток, вверх и низ сплелись в безнадежный клубок. Машина проанализировала проблему и нашла решение. Не потребовалось ни слов, ни образов, лишь толчок в нужную сторону и подпитка собственной воли человека к выживанию. Внезапно ощутив мощный прилив сил, бан стал расти. Он снова становился самим собой и отдавал самого себя, закрывая разрыв пространства и времени собственным телом. Здесь он и останется навсегда. Другого выбора нет. Только так Вселенная сможет стабилизироваться. Он не думал о том, хорошо это или плохо, только как о своем предназначении. своей единственной функции. Откуда пришла новая уверенность? Вопрос даже не возникал, так же, как о неожиданном источнике новых сил. Бан стал самим собой, и теперь ему оставалось лишь вечно висеть здесь, в странном чистилище между временем и пространством, поддерживая нарушенное им самим равновесие. Это означало конец его жизни, разум, осознание. Но жертва была не напрасна и достойна сына правителя, даже если он больше не сможет себя им осознавать, даже если никогда не вспомнит ни здоровика Урмуза, ни безымянную красавицу, которая ждет его в башне храма и никогда не дождется. Он принес себя в жертву. Исполнил свое предназначение. Мысли текли по кругу, но все медленнее. Сознание оставляло его. В последний момент мелькнуло сожаление, но затем и оно исчезло. Его сознательное существование заканчивалось, и это было правильно. Хотя последнюю битву он проиграл. Неумолимый ход событий нельзя было остановить. Мироздание выживет. Но надолго ли сохранит равновесие? Как только облако захватит город, а затем пустоши и людей больше не останется, время поглотит пространство. Самопожертвование Бана лишь отсрочка, хотя и необходимое. Он сдался, но заткнул собой прореху и остановил пространственно-временной ураган. Это его долг, его миссия. «Миссия!» Машина ожила, прислушалась. Что-то пошло не так. Миссия была опоручена ей самой, а не этому человеку. Он занял чужое место. Это надо исправить. Вернуть его, пока он не исчез безвозвратно между временем и пространством. Бан! Назад! Направление, толчок, мгновенный перенос. Бан очнулся, ошалело моргая, словно приходя в себя от ночного кошмара. Черная башня храма, терраса, твердый камень под ногами, впереди колоннады альфы, алая игла, массивный арсенал. Он вернулся. Все стало как прежде. Вот только надолго ли? Что-то выхватило его из когтей судьбы, избавило от роли жертвы. Но жестокая длань по-прежнему занесена. На востоке сверкает море, за ним клубится туман. Там хозяева облака, которые подступают все ближе к городу. Ничего не изменилось, потому что он проиграл. Запыхавшись, подбежал Урмуз. ах «Командир, вы бросили меня, я везде вас искал», — он смотрел с упреком. «Она сказала мне...» Сероглазая девушка с волосами цвета грозового заката выглянула из-за спины рослого воина. Бан опустил голову. «Да, я полетел один». Он пожал плечами. «Все бесполезно. Мы не сможем одолеть хозяев облака. Время не подбластно людям». «Командир, но как?» Урмуз тяжело вздохнул. «Наверное, не стоит и спрашивать». «Не стоит!» – кивнул Бан. «Конец уже близок». Девушка шагнула вперед. Она шла с достоинством, но в огромных серых глазах светилось обещание, и у Бана, несмотря на отчаяние, сердце заколотилось от радости. Протянув руки, он принял ее в объятия, зарывшись лицом в пышные рыжие волосы. «Мы умрем», – подумал он, – «но сначала успеем пожить». «Стой!» — нечеловеческий голос, нечеловеческое лицо. Бан вздрогнул, отстраняясь от любимой. Та обернулась. Все взгляды обратились к провидице. «Я слышала», — сказала ведунья. Бан надменно развернул плечи. «И что?» — бросил он. «Ты знаешь, что наше время близится к концу. Оставь девушку в покое». «Оставь нам хотя бы последние оставшиеся минуты!» «Командующий бан!» Мелодичный голос озвучал механически ровно. «У тебя нет причин стыдиться своей неудачи. Я знаю, ты боролся до конца и готов был пожертвовать всем!» «И все-таки я проиграл!» — пробормотал он. Одно дело потерпеть неудачу и совсем другое сдаться, произнесла Видуня так же ровно. Солдат должен сражаться до конца, даже в проигранной битве, и не прятаться, как ты сейчас в забвении сиюминутного счастья. Девушка предназначена храму, а ты служишь городу. Я не могу остановить облако «Время слишком могущественно!» Урмуз нетерпеливо дернулся. «Чего ты хочешь от нас?» – прорычал он. Ведунья повернулась к воину. Что-то в ее лице заставило великана потупиться. «При всем уважении, провидица!» – смущенно буркнул он. «Командир прав. Все кончено. Что нам остается?» Выполнять свои функции, наблюдать за врагом, смотреть и ждать. Рука небесной красоты поднялась и поманила. «Идите за мной!» Миновав бесконечную сумрачную череду залов, они заняли места за черным столом перед провидицей. Она долго молчала, опустив голову. Зловещая тишина, прелюдия гибели. Бану казалось, он уже видит, как облако клубясь накрывает город. Ожившие сгустки тумана искрились потусторонним светом, заполняя небо. Время шло в наступление, пожирая пространство. Мир был обречен. И тут Бан увидел. Увидел и почувствовал, как и его спутники. Туман был здесь. Стекал с высоких сводов. поднимался от прекрасных рук, от черного стола. Снова пустынный берег, искрящиеся силуэты в сумрачной дымке. что это там стоит? Видящий? Трудно понять. Тут тысячи странных сияющих теней, размытых, но все же плотных, и они движутся. Поднимаются, парят, Собираются вместе, стремясь к общей цели. Там в небе зависло непонятное светящееся нечто, то ли сферический корабль невероятных размеров, то ли живое существо с мерцающими контурами. В его боках проходы, несчетное множество дверей, в которых исчезают хозяева облака. Гигантское сияющее пятно над головой разбухает, слепит глаза, не дает себя рассмотреть. Бан перевел взгляд на провидицу, и внезапно ее лицо тоже превратилось в сияющее пятно. Голос, который не был голосом, произнес «Не бойся, время побеждено! Хозяева облака, как вы их называете, решили уйти». Они поняли, что здесь у них нет будущего. Их время может поглотить город, но тем самым нарушит равновесие космоса, уничтожив все сущее. Они последовали моему совету и теперь перебираются в другое место. Я перенесу их туда. Это моя функция, мое предназначение, моя миссия. «Кто ты?» «Машина». Инструмент, служащий одной цели — выживанию. Видящий для хозяев облака провидица для людей. Теперь моя работа здесь закончена. Бан посмотрел в небо. Гигантское слепящее пятно тайла Перевел взгляд на провидицу. Черты ее нечеловеческого лица тоже тайли размывались гасли. Механический голос звучал все тише. «Ты думал, что проиграл, но ты ошибаешься. Для выполнения миссии требовалось найти критическую точку, и она нашлась. Это была твоя сила, отвага, вызов брошенной судьбе. Твой отчаянный крик «не хочу!» «не хочу!» «не хочу!» привлек меня». «Привел сюда, в это место и время. Теперь я ухожу из твоего пространства, времени и сознания. Я больше не нужна. Миссия храма завершена. Для выживания тебе достаточно своей человеческой силы». Голос превратился в чуть слышный шепот и угас. Исчезли и неясные очертания невероятного существа. В пустом сумрачном зале за черным столом сидели трое. Могучий, растерянный воин, тихая, дрожащая девушка и светловолосый сын правителя. «Ничего не понимаю», — выдавил Урмуз. «Я понимаю», — вздохнула девушка. «Я постараюсь понять», — сказал Бан. Они вышли на террасу. Мир был залит солнечным светом от горизонта до горизонта. «Это был сон», — потряс головой Урмуз. «Нет», — сказала девушка. «Наверное, и то, и другое», — задумчиво проговорил Бан. «Если кто-то где-то когда-то и в самом деле построил механизм для спасения Вселенной, то почему бы ему не помочь нам?» чушь выркнул Урмуз. «Но облака ушли», — возразила девушка. «Опасности больше нет». «Это точно!» Урмуз расплылся в улыбке. «Пожалуй, такое надо отметить в ближайшей таверне. Вы со мной, командир?» Бан покачал головой. Глаза его были прикованы к девушке. Пожав плечами, Урмуз зашагал прочь по залитым солнцем каменным плитам террасы. Бан пристально посмотрел в огромные серые глаза, такие холодные на фоне огненно-рыжих волос. — Ты слышала, что она, это существо, сказала, — шепнул он. — Миссия храма завершена. Девушка молча кивнула. — Предсказатели больше не нужны. «Будущее в наших руках! Его нельзя увидеть!» Он обнял ее, и она не отстранилась. «Теперь ты просто женщина!» — продолжал Бан. Она снова кивнула. «Моя женщина!» Ее губы приняли поцелуй, но покорности он не ощутил. Ответ прозвучал твердо. «Твоя, но непобежденная. Я женщина, ты мужчина!» Эта битва не имеет конца. Ты шутишь, заявил Бан с гордостью командующего и будущего правителя. Кто знает. А я не шучу. Милая, теперь ведь можно. Скажи мне свое имя. Она медленно подняла огромные серые глаза, в которых читалась судьба. Имя, требовал он. Как тебя зовут? Время. произнесла она. Конец рассказа.